Фрелих Куница и дятел Куница, большая озорница, с укором к дятлу обратилась. «Дверь слишком у тебя мала. Пролезть в нее я не могла, как я не билась». «Так-так, моя душа», — ответил дятел смело. «Ты не пролезла? Дело. Так значит, дверка хороша».